Белов попытался поднять рыжего, но тот осел тяжёлым мешком к стене. Глаза его собрались к переносице, остекленевшие, с расплывшимися зрачками. Он умирал, это было сразу видно. Потеря крови. Страх. Страх вернее. Видно, когда человек умирает от страха. Пойдём, сказал Белов. Надо выбраться на поверхность. Я останусь. Останусь. Я тебя вытащу. Идиот, скрипнул зубами рыжий. Не, это важно. А что? спросил Белов. Надо разомкнуть, прервать поток. Надо выбраться. Рыжий застонал. Выбраться потом. Ты успеешь выбраться? Там есть боковая шахта. Это он почти крикнул. Главная гордильня, сказал Рыжий уже тише. Бомба под ней. 20 баллонов. Система охлаждения дублирована, замкнутый цикл. Может 500 лет работать. Надо просто всё сломать топаром или к уолды, затем к лифту. Лифты вряд ли работают. Все вспомогательные системы отключены. Рыжий застонал. Это уж точно, лифты сдохли. Там есть зелёная лестница, по ней не ходи. Гагарин шизофреник, кто его знает. Мог и заминировать. Справа зелёная лестница, по ней не ходи. Уйдёшь через грузовой лифт, там внутри есть лесенка. Это тяжело, но ты вылезешь. Белов постарался поднять рыжего ещё раз. Но тот рыкнул и отполз в сторону. Прекрати, попросил Белов. Это же пошло. Ты сам говорил про кино, а мы не в кино. Брось, пойдём. Надо спасаться. Я не влезу. Посмотрим. Нельзя так. Ладно, рыжий кивнул. Глаза у него блестели, даже сквозь бурую полумглу это вполне различалось. Заражение. Если руку ему на самом деле отхватила тварь, то в рану могла попасть слюна или яд. Такое бывает от укуса кенги. И руки они любят откусывать, и вообще всякие конечности. Ладно, повторил рыжий. Ладно, попробуем. Белов вытащил рыжево с пола, и они двинулись дальше. Коридоры, широкие и узкие, и поломанные, неяркий свет мельтешения под потолком. Трупы. Много, и не все целые, некоторые по частям. Живых не было почти. Встретили одну женщину. Она, кажется, сошла с ума. Бросилась на Белова со стулом. Сначала он пытался ее образумить, старался поймать за руки. Но женщина вырывалась, царапалась и визжала. Тогда Белов выхватил у нее стул и ударил им. Кажется, голову проломил. Во всяком случае, женщина больше не поднялась. «Это...» — Рыжий посмотрел на женщину. «Это, кажется, Сильверстова. Она здесь от ран, наблюдателем. А ты ее убил табуреткой». Рыжий болезненно расхохотался. Вполне может быть, газ всё-таки пустили. Какая-нибудь антишоковая смесь. С какой радости они так безбеспечны. Ничего вроде пока смешного не происходит. И этот рыжий, почему он от боли не стонет? Всё равно она лесбиянка. Рыжий плюнул. Была. Пойдём отсюда. Пойдём. Снова коридоры. Кабели на стенах, лампы под потолком, велосипеды, но редко. Брошенные вещи. Громкое дыхание. Отчаяние. Странно, сказал Рыжий. Почему все умерли, а мы нет, а? Повезло, ответил Белов. Иногда везёт. Я математик. Я в везении разбираюсь. С точки зрения математики, везения просто не существует. У меня ноги дрожат, ремень ослаб. Рыжий принялся перетягивать ремень на обрубке руки. Крови он потерял, наверное, много, но пока держался. Тупик. Выдохнул Белов. Коридор обрывался. То есть вот только что он был и всё. Земля, она всыпалась, вдавливалась внутрь. Это ещё что? Белов подобрал комок, понюхал. Земля. На самом деле земля, самая настоящая. Наверное, оползень. Вибрации вызвали смещение. Коридор срезанный. Надо в обход, сказал рыжий. Надо вернуться и в обход. Они двинулись обратно и стали искать обход. Три коридора, и каждый обрывался землёй. Белов молчал, рыжий болтал и просил пить. Они встретили ещё несколько стеклянных шкафов с водой, но вода в каждом оказалась непригодной. В одном из коридоров кабели были разрублены, сыпалось электричество, что-то горело. Дым стлался по полу почти до колен. Белов достал фонарик. Кажется, тут свободно, прошептал он. Земли нет. Почему ты шепчешь? Там кто-то есть. Живой? Не знаю. Осторожно. Они прижались к правой стене. Это... Рыжий вглядывался во тьму. Это он. Это ведь он. Белов сжал топор и сделал вперед несколько шагов. Из тьмы выступил человек. Я узнал его. Тот самый, Гейнс, который рисовал в блокнотах. Гений. Он был спокоен. Сидел на вращающемся стуле. Листал блокнот. Здравствуйте, глупо сказал Белов. Гейнс не оторвался от блокнота. Что происходит, спросил Белов. Вы можете объяснить? Гейнс пожал плечами. Вы можете объяснить? спросил Белов уже настойчивее. Люди погибли. Возможность 18, ответил Гейнс. Простите? Возможность 18. Крайне малая вероятность, гораздо меньше, чем возникновение чёрной дыры. Черная дыра у нас шла под 14-м пунктом. Гейнс сделал отметку в блокноте. Он выглядел совершенно спокойно. Как будто в шашке проиграл. Дезинтеграция, разрушение времени, гравитационный коллапс, еще что-то. Я небольшой знаток апокрифической физики. И никогда всерьез не рассматривал ни одну вероятность выше восьмой. Что ж, тем интересней. Видимо, нам придется пересмотреть некоторые разделы физики. Чрезвычайно интересно. Гейнс замолчал и астрономии. Не исключено, что и биологии. За последние 3 часа я наблюдал по крайней мере 5 эпизодов ксеноактивности. 5 эпизодов ксеноактивности в звзну Рыжий. Мне что-то руку оторвало. Какая ксеноактивность? Я подыхаю. Ты видишь? Рыжий сунул Гейнсу кровавый обрубок. Гейнс не отстранился. На халате осталось круглое пятно. Что такое, возможно, 18? спросил Белов. Вы слышали про Небиру? Вопросом на вопрос ответил Гейнс. Рыжий застонал. Вы это серьёзно? В известной мере, кивнул Гейнс. То есть я лично не рассматривал такую возможность, но некоторые в нашей группе, например, Люк, он считал, что это вполне вероятно. Кто такая Нибиру? спросил Рыжий. Вторая земля, улыбнулся Гейнс и снова черкнул в записной книжке. Антиземля. Родина атлантов. Двойник. Мифология одним словом. Древние считали, что за солнцем, на той же орбите, что и земля, существует другая планета. То ли шумеры, то ли майя, я в древней жизни не очень хорошо ориентируюсь. Сказки, выдохнул рыжий. Какого хрена ты сказками нас кормишь? Он попытался кинуться на Гейнса, Белов удержал. Гейнс посмотрел на это равнодушно, защищаться не пытался. Вообще этот Гейнс на меня странное впечатление произвёл. Какой-то чересчур спокойный как старая змея, приготовившаяся к смерти. От таких людей исходит заметный липкий холод. Вроде бы с виду и не боец, а спиной поворачиваться не хочется. «Я продолжу», – осведомился Гейнс. «Пожалуйста», – кивнул Белов, – «продолжайте». Рыжий завыл. Эти древние цивилизации полагали, что в некоторые годы Нибиру приближается к Земле на опасное расстояние, и тогда на нашей планете происходят катаклизмы наводнение, землетрясение и извержение вулканов. Жители Женибиру, обликом схожие с демонами, совершают набеги, жгут мирные селения, отравляют воду, пожирают людей. Есть опять же старое поверье, что когда Небиру и земля сойдутся совсем близко, тогда и наступит конец света. Гейнс достал сигарету, закурил. Люп полагал, что миф о Небиру не следует понимать так буквально. Конечно, никакой антипланеты на другой стороне солнца нет. Но эта планета могла быть гораздо ближе, рядом, здесь. Гейнцкнул пальцем в воздух. То есть крик по коридору, не человеческий, но знакомый. Слышал я это уже где-то. Белов поднял топор. Ксена активность, проскрежетал рыжий. Это всё из-за тебя. Что делать? Белов повернулся к Гейнцу. Тот промолчал. Я его Рыжий снова кинулся на длинного человека. Белов встал между. Отойди, рыжий толкнул Белова. Он ведь знал. Он ведь знал, что всё так случится. Он знал, что делать. Геньс принялся листать блокнот, сначала от начала к концу, затем наоборот. Жевал сигарету, выдыхал дым. Он издевается, простонал рыжий. Издевается. Ты погляди на него. Что делать, я спрашиваю? Что делать? Гейнс захлопнул блокнот. Ничего, разумеется. Сейчас мы не можем ничего сделать, только наблюдать. Механизм явления несколько непонятен. Вы чувствуете вибрации? Мне кажется, что мощность потока продолжает расти, что решительно невозможно. Если только Гейнс замолчал. Он полуприкрыл глаза и стал шевелить губами. Я убью его. Рыжи кинулся в третий раз. Экран прострелило помеха. Рыжий исчез. Точно растворился в малиновом. Смогла охватила его и втянула в себя и не выплюнула уже. Гейнс продолжал бормотать, обмахиваясь блокнотом. "Бежим!" зарал Милов. Он рванул мимо Гейнса, заметался от стены к стене, стараясь увернуться от невидимых нам препятствий. Упал, покатился и вместо того, чтобы побежать дальше, вернулся назад и наткнулся на Гейнса, длинного, вытянувшегося поперёк коридора. "Это мог быть только он". Слишком длинный, слишком поперечный. Хотя, наверное, покороче, чем раньше. Без головы. Правая рука была вывернута за спину и отставлена от туловища. В пальцах блокнот. Белов осторожно подобрал блокнот и тут же снова отпрыгнул, размахнулся топором и ударил в стену, и из неё брызнул. Белов завизжал и побежал, запнулся и упал. Померкла фигура, изображение исчезло. Ты видел? спросил Егор. Ты видел там? Сумрак, сказал я. Или кто-то очень похожий. Перематывай. Егор перемотал, включил воспроизведение. Белов дышал громко и перепуганно, так дышат люди, глубоко погружённые в страх. Он лежал между толстыми оранжевыми трубами. Сверху била струя белого пара, растекаясь вокруг комками ваты. В трубах гремело. Не получилось, сказал Белов, добраться до градирни. Коридорчик, а там Я не знаю, что это. Монстры какие-то. Двигаются быстро, их почти не видно. Они они убивают всех. К балонам с гелием не пробраться. Буду пытаться на поверхность. Немного отдохну, потом. Всё, конец съёмки. Кино не будет. Электричество кончилось.